Пять минут опозданием не считаются, поэтому можно сказать, что Густав действительно пришел через четверть часа. Здоровенный мужчина лет сорока, с бычьей шеей и запястьями, на которых вряд ли застегнутся наручники. Когда он развалился на диване, ноги в грубых ботинках доброго сорок шестого размера вытянулись до середины комнаты. Витой шнур от наушника нырял под расстегнутый ворот рубашки. Широкий пиджак явно скрывал оружие. Короткая стрижка, уверенные манеры и абсолютное спокойствие... Он походил на профессионала, хорошо тренированного спецназовца или военного с опытом боевых действий. Первое, что он сделал, войдя в номер, набросил на дверь цепочку. Второе задёрнул шторы на окнах. Третье стёр из мобильника Васлова свой входящий звонок. Вы их видели, спрашивает он, не переставая жевать резинку и не поясняя, кого имеет в виду. Нет. Густов едва заметно кивает, взгляд обращён в себя. Похоже, что он внимательно вслушивается в поступающую через наушник информацию. Интересно. Почему у него немецкое имя, хотя скорее всего он такой же густов, как и Геннадий? Но вы уверены, что вам угрожает опасность? Да, это связано с тем странным убийством в опере. Откуда он всё знает и про убийство, и что оно странное? Впрочем, главные странности ещё не стали известными, а когда станут, ну и шум поднимется. Такие ликвидации во всём мире можно пересчитать по пальцам, и к одному я имел самое прямое отношение. Да. Густов усмехается. Вы немногословны. Вы тоже. Он поправляет наушник. Дело в том, что ни одного киллера столь высокого уровня в городе нет. Значит, это приезжие, но откуда? Во всей Чехии не существует таких специалистов. Может, у вас есть какое-то объяснение? Я только развожу руками и качаю головой. Судя по разговору, он хорошо осведомлён, причём в очень специфической и закрытой сфере, проникнуть в которую может только государственный служащий, например, действующий полицейский или сотрудник службы безопасности. Неужели у повелителя больших денег такие длинные руки? Нет, не может быть. Скорее это обычный наёмник, имеющий связи в полиции и контрразведке. Как вы успели так быстро выполнить приказ Будницкого? «Кого?» — агент выпрямился и сразу стал выше меня на голову. «Ну, Степана Николаевича?» «Какого Степана Николаевича?» — снова не понял Густав. Его удивление выглядело вполне натурально, но у меня вызвало раздражение. «Того самого, который прислал вас ко мне!» «А-а-а-а!» Атлет снова откинулся на спинку дивана. «Я никогда о нем не слышал и не знаю, кто это такой. Приказы мне отдают совсем другие люди. Вот как!» А я думал, что мы работаем над одного человека. Густав снова усмехнулся. Нет, на разных. Но ваш очень могущественный, судя по всему, у него тесные контакты с влиятельными людьми во всех регионах мира, а те отдают команды исполнителям, тем, кто ближе к нужному месту. Значит, если б я находился в Африке, А рядом с вами сидел бы черный телохранитель, с луком и стрелами засмеялся Густав. На Аляске эскимос с Винчестером, а в Австралии абориген с бумерангом и копьем. Да, он парень с юмором, к тому же компанейский. Интересно, как у него насчет основных качеств? Внезапно смех оборвался, глаза остекленели, взгляд ушел внутрь, но тот же вынырнул уже с напряженным блеском. Вы кого-нибудь ждете? В том числе из персонала? Нет? Хм... Я вспомнил про галочку и уточнил. Из персонала точно никого не жду. Будто проверяя мои слова, тихо трёнкнул дверной звонок. Густов сунул руку под пиджак и удивительной для своей комплекции бесшумной походкой скользнул в прихожую. Я тоже встал и стараясь не шуметь, пошёл за ним. Он выглянув в глазок, потом уступил место мне. В коридоре, держа руки перед собой, стояла по-домашнему уютная полненькая медсестра Мария. Я успокоительно улыбнулся и кивнул Густову. "Дескать, всё в порядке, дружище". Но ответной улыбки не получил. Наоборот, он сделал непонятный жест и подтолкнул меня назад, то ли к ванной, то ли к любой из комнат. Одним словом посоветовал убраться. Лицо у него было таким, что я немедленно последовал совету и длинным бесшумным прыжком вернулся в гостиную. Спрятавшись за шкафом, я наблюдал, как Густов осторожно приоткрыл дверь. "Здравствуйте, пане". Самым приветливым тоном сказал он. Наверное, и выражение лица изменилось в лучшую сторону, потому что Мария не издала возгласа ужаса и не упала в обморок. Во всяком случае, шума падения тела я не услышал. Пан Паренов должен завтра часов, донёсся до меня добродушный голос медсестры. Хорошо, что она не видела никелированную беретту, направленную сквозь дверь прямо ей в живот. Конечно, пани, не беспокойтесь, любезно ответил Густов, и взяв у неё что-то левой рукой, захлопнул дверь. Это что-то оказалось маленькой пробиркой с завинчивающейся крышкой и моей фамилией, написанной каллиграфическим почерком на гладком пластике. Завтра до 8:00 утра вам надо сдать анализ мочи, невозмутимо пояснил Густов, возвращая свою пушку под пиджак. Это была устаревшая, но очень серьёзная модель, 92-й бригадир, 15 зарядов. Мощный 9-миллиметровый парабеллумский патрон, глушитель за X. Сразу ясно, что Густов консерватор, профессионал старой школы. Если бы Мария, усыпив безобидным видом нашу бдительность, попыталась бросить гранату или выстрелить, у неё бы ничего не вышло. Если бы в коридоре прятались подославшие её злодеи, у них тоже не было бы шансов. Значит, я должен до 8:00 утра Я бережно принимаю пробирку, вспоминая полулитровые банки отечественных санаториев. Как минимум, кивает Густов. Может быть, послать за едой и выпивкой? спрашиваю я. Атлетка качает головой. Я на работе. Да и вы тоже. Если хотите, сдать свой анализ. А вот телевизор посмотреть можно, правда, без звука. Мы сидим перед телевизором несколько часов, несколько раз звонит телефон, но я не беру трубку. Потом звонят в дверь. Молодая длинноногая девушка в сарафане с открытой спиной, комментирует Густов, не подходя к глазку. Наушник снабжает его исчерпывающей и точной информацией. Я киваю, тоже не двигаясь с места. Один звонок, второй, третий. Наконец галочка ушла. Бедный, разочарованный ребёнок. Меня мучает угрызение совести, но их притупляет чувство бродящей вокруг опасности, хотя непоколебимое спокойствие Густова придаёт уверенности. Несколько раз он вставал, и стоя за проёмом ожидал у двери. Один раз ненадолго зашёл в туалет. Уже около 10. Его взгляд в очередной раз нырнул в сообщение наушника, и впервые он ответил своему невидимому информатору. Ты уверен? В голосе появилось отчётливое напряжение. Очевидно, ответ был утвердительным. Густов встал. "Похоже, сейчас начнётся", сказал он. "Я у вас не был. «Вы ничего не видели и ничего не знаете! Мы не знакомы! Прощайте!» Он быстро вышел в коридор, щелкнул замок двери. Наступила томительная тишина. Уже потом, опираясь на факты, я смог реконструировать происходившие события. 22 часа в Карловском Супериоре. Примерно то же самое, что 2 часа ночи в московском Мариотте. Вестибюле собралось, расслабляясь перед сном довольно много постояльцев. Пожилые немцы отдыхали после вечернего эмоционального у искусственного камина. Несколько молодых парочек варковали на высоких табуретках у барной стойки. Солидные по комплекции мужчины, развалившись в удобных кожаных креслах, курили сигары и пили кофе с обязательной бехеровкой или другими дижестивами. В это время с улицы вошёл седой старик, с трудом катящий перед собой коляску с подростком-инвалидом. Более безобидную пару трудно было представить, но наблюдатель, работавший в паре с Густовым, опознал их и подал сигнал тревоги. Старик и каинвалит скрылись в лифте. Металлическая дверь с лёгким гулом закрылась, кабина двинулась наверх. И тут же с немочными пассажирами произошла мгновенная метаморфоза. Беспомощность исчезла. Ненужную коляску одним движением сложили и сдвинули в угол. Зато на свет появились компактные бесшумные пистолеты. Старик который оказался вовсе не стариком, а загримированным мужчиной в самом расцвете сил, прислонился к деревянной панели боковой стены и прицелился прямо в центр двери. А инвалид-подросток, в действительности ловкий и гибкий молодой человек, опустился на колено и повторил прицел старшего напарника. Они действовали настолько предусмотрительно, что даже бдительный и предупреждённый заранее густов был бы убит в самом начале перестрелки, если бы если бы не одно обстоятельство, которого профессиональные киллеры не предусмотрели. Когда лифт остановился, гул открывающиеся двери раздался за их спинами, и стоящий с биретом на изготовку густов тоже оказался у них за спиной. Киллеры стали стремительно разворачиваться, но бывает ситуации, когда упущенные секунды невозможно наверстать. Густов не дало мне единого шанса. Пуля из бирета клюнула старика в висок, а более быстрому подростку угодила в левый глаз. Повторяю, я ничего этого не видел. Стоя у двери, я услышал два приглушённых хлопка, потом ещё два. Контроль неистребимая привычка профессионалов. Хотелось куда-то бежать, что-то делать, каким-то образом участвовать в происходящих событиях. Но я должен был демонстрировать полную отстранённость. Вернулся в комнату, увеличил звук в телевизоре, потом принялся ходить из комнаты в комнату. Наконец, раздался душераздирающий женский крик. Полиция! Achtung! Polizei!, кричала какая-то немка. Закхлоплись двери, в коридоре послышался топот многих ног. Выждав несколько минут, я тоже вышел из номера. У лифта толпились люди. Что случилось? Убили двух человек, сообщил долговязый земляк в штанах Adidas и майке. Прямо в лифте ужас. Надо вызвать полицию. Да уже вызвали, тут и партье бегал и дежурный с ресепции. Ни хрена себе отдых.